Глава 13. Элина. Наши дни. Руслан Алиев. Завтра в 12 жду вас. Поднимаю глаза к небу. За что мне всё это? Зачем он снова появился в моей размеренной счастливой жизни? Пока стою на светофоре, агрессивно колочу по экрану большим пальцем, набирая ответ. Э. Привет, Руслан. Я не смогу. Руслан Алиев. Почему? Потому что ты самый невозможный человек в моей жизни? Не задумывался? Э. Потому что у меня маникюр в 12. Руслан Алиев. О'кей, заеду за ми, потом заберёшь, как освободишься, или привезу куда скажешь. Э. Губу закатай, Алиев. Без меня моя дочь никуда не поедет. Нервно заламываю руки, пока наконец-то не получаю ответа, от которого моя ярость поднимается до критической отметки. Руслан Алиев. Тон смени. Я тебе не зая. Жду завтра в 3 часа. Он что? На Вову намекает? Да как он смеет? Машу рукой своему жениху и залетаю в машину. Привет, котёнок. Приобнимает мои плечи. Привет, зая. Смотрю в окно и мысленно проклинаю себя и Алиева. Какие у вас планы на выходные? спрашивает Вова и Грива, устало вздыхая предвосхищая его недовольное лицо. Кстати, недовольное по праву. Мало кто будет счастлив, если его невеста третий выходные подряд уезжает из дома к отцу своего ребёнка. Завтра мы с семьёй едем к Алиеву. Котёнок тянет Вова. Ну сколько можно? Так что теперь всегда будет всю жизнь? Нет, конечно, возмущаюсь. Почему ты не хочешь отпустить меня одну? Ты сама говорила, что они отлично поладили. Даже очень. Слишком хорошо. Как он не понимает, что я ревную свою дочь? К маме своей дочь поначалу ревновала, стыдно признаться. А уж к Руслану так тем более. Я боюсь оказаться ненужной для собственного ребёнка. или того, что она когда-то скажет, что её отец лучше, чем я. Не знаю, откуда в моей голове такие мысли, но они есть, и мне страшно. Не будешь же ты до 18 лет возить её туда, продолжает Вова. У нас родятся ещё дети. Ты будешь нужна нам. Неприятно стискиваю руки в кулаки. Мы разговаривали с ним про будущих общих детей. Я сказала, что в ближайшие 5 лет точно не хочу Но Вова словно не слышит. Я намерен закончить наконец-то университет и поработать. Настя уходит во второй декрет и очень на меня рассчитывает. Настроение улетучивается, и я молча жду, когда мы подъедем к детскому саду. Забрав Мию привычно для пятничного вечера, ужинаем в ресторане с детской комнатой и едем к нам домой. Уже перед сном выясняется, что презервативы закончились. А Вова забыл заехать в аптеку. Я успею? Шепчет он мне за шею, целуя. Нет, отвечаю немного рисковато, отдвигая ладонями его плечи. Рисковать я не готова. Он вовырчит, но спокойно поправляет трусы и укладывается рядом. Уже позже, слушая в темноте его мерное дыхание, размышляя о том, что в этом вопросе я ему не совсем доверяю. Уж черезчур часто он заговаривает о детях. Может, умышленно в аптеку не заехал? Слегка хохотнув, обнимая подушку и прикрывая глаза, Не суди всех по себе. Рихтер